Зак Хаун кандида. Хаун вилю хай? Хаун вилю плей Примечание. В переводе с английского Сколько ты сможешь выдержать боль? Сколько будешь прятать лицо? Сколько еще будешь играть в эту игру? Конец примечания. Я протираю тряпкой барную стойку в Дели и вспоминаю, что мы творили тут недавно. Меня одолевают смешанные чувства. С тех пор наши отношения изменились, и я бы не сказала, что в лучшую сторону. В тот вечер, как и всегда, он не стал объяснять, что с ним творится, и предпочел отвлечь меня сексом. А я дала ему возможность уйти от ответа. Правда, я не ожидала, что он так рьяно примется за дело. Он словно с цепи сорвался, такого у нас еще не было — Когда все закончилось, я притворилась, что не заметила, как у него покраснели глаза. Телом он говорит гораздо больше, чем словами. И тем не менее я не понимаю, что происходит. Сколько бы времени мы ни проводили вместе, я чувствую, что он отдаляется, будто скользит вниз по склону. Каждый день он все больше замыкается в себе. И молчит, молчит. Я даже не могу сказать, только ли со мной у него такая проблема, потому что кроме меня Эш ни с кем толком не общается за исключением Сибил, но с ней мы этой темы не касаемся. Я не собираюсь разнюхивать за спиной Эша. Если не хочет мне довериться, это его выбор. Я должна его уважать и ждать, что когда-нибудь он мне откроется. Но иногда у меня возникает подозрение, что это случится слишком поздно. Я предлагаю ему пойти куда-нибудь вдвоем, чтобы растопить лед. Эй, Эш, на следующей неделе волшебный театр возобновляет показы под открытым небом, «Ты как, не хочешь попробовать?» «Это свидание?» «Скорее, попытка внести разнообразие в игру». «Хм, а какого числа?» «Десятого». Его лицо становится непроницаемым, он быстро опускает глаза, словно заинтересовавшись яичницей на тарелке. «Десятого я не могу», — тихо отвечает он. «Я собираюсь сменить тему, потом спохватываюсь». «Но ты даже не спросил, во сколько?» «Меня не будет весь день, так что это неважно». «Понятно. Весь день, значит. Интересно, что у него за планы?» «Скорее всего, этому есть простое объяснение, но выражение его лица и тон не внушают доверия». «Тебе же хуже», — бросаю я, даже не пытаясь скрыть разочарование. Явно уловив нотки недовольства в моем голосе, он говорит. «Скай, мне жаль». Я бы с удовольствием составил тебе компанию. Просто этот день я должен провести с Заком». «Зак. При упоминании этого имени у меня сжимается сердце. Такого я не ожидала. Мы редко говорим о его лучшем друге. Я знаю только, что он далеко, и Эшу тяжело без него приходится». Кажется, Эш считает Зака своим братом, и разлука с ним — настоящее испытание. «Сначала новость о том, что они наконец увидятся, меня даже радует», Но почему у Эша такой подавленный вид? Здорово, Эш. Я так за вас рада. Ага. Кивает он и отводит взгляд. А где вы встречаетесь? Я бы очень хотела с ним познакомиться. Послушай, мы видимся всего раз в год и стараемся по максимуму воспользоваться этим временем. И он не приедет в Блумингтон. Прости, но меня правда не будет здесь 10 числа. Обиделась? Чувствую укол в груди. Я знаю, что Зак — его лучший друг, человек, который для Эши важнее всего на свете. И я надеялась, что однажды он нас познакомит. Так он бы показал, что для меня тоже есть место в его жизни. Какой же идиоткой я была. Да, я его подруга, но наши отношения никогда не зайдут дальше игры. Что ж, я сама протянула палку, чтобы меня ударили. И, что хуже того, повела себя как настоящая эгоистка. Они видятся раз в год, А я только и думаю, как бы навязать им свое общество. Бедняжка Скай сама не заметила, как стала прилипчивой девчонкой, от которой Эш чего доброго сбежит, как от чумы. Нет, конечно, не обиделась ты что? Я очень рада за вас двоих. Повеселитесь там, а я пойду к Сибил. Она все равно просила меня помочь паковать вещи. Конец фразы я произношу почти шепотом. Вот же дура. Обязательно было напоминать ему об отъезде Сибил. С другой стороны, этот день уже не за горами, и пора бы Эшу признать, что расставание с ней и с Элиасом пугает его куда сильнее, чем он показывает. Я знаю, что Эш, Зак и Сибил были неразлучны в старшей школе. А теперь он видится с Заком всего раз в год и боится, что с Сибил в итоге все кончится тем же. Его семья продолжает распадаться, и впереди маячит тоскливое одиночество. Может, он поэтому так нервно относится к нечастым встречам с Заком? Они лишь подчеркивают, что в остальное время он один. Я не могу понять, что он чувствует на самом деле. Расставание с собственной семьей для меня стало благословением. Но для него, для человека, который не знал отца, еще ребенком потерял мать, а потом и бабушку, которая его воспитала. Должно быть для Эша настоящая пытка — наблюдать, как его покидают те, кого он считал своей семьей. Эш уже вернулся к работе. Стоит у плиты, молчаливый, угрюмый. Надеюсь, мои слова его не задели. Так и подмывает, отшвырнуть тряпку в сторону и обнять его. Но я прекрасно знаю, что сейчас это ему не поможет. Мы с ним просто друзья. Мягко защищаюсь я, заклеивая скотчем коробку с книгами. Мы с Сибил говорим о Эше. Понятное дело, тему подняла она. С самого утра дразнит меня по поводу того, что наши отношения явно не стоят на месте. Друзья с привилегиями подмигивает она. Я улыбаюсь. Да, в последнее время мы не слишком старались скрываться. Работа, вечеринки, наши партии. Мы стали практически неразлучны. Я тебе, наверное, уже надоела со своими вопросами, но общение с тобой идет ему на пользу. Он словно оживает. Правда? Это согревает мне сердце. Я не могу адекватно оценить состояние Эша, но Сибил знала его до... До того, как случилось то, что разбило его в дребезги. Сибилл Сибил знала его другим. И мысль о том, что я делаю жизнь Эша чуть менее беспросветной, приносит облегчение. Мне кажется, в последнее время он опять погружается в депрессию. Как и всегда перед 10 июня. Говорит Сибил, собираясь сделать глоток чая. Правда? А я думала, его дурное настроение связано скорее с твоим отъездом. На её лице проступает выражение искреннего удивления. Чашка замирает в нескольких сантиметрах от губ. Сибил ставит ее на столик, так и не притронувшись к чаю, и потирает ладони от джинсы. Скай, ты ведь знаешь, куда сегодня поехал Эш? Да, встречу со своим лучшим другом, а что? На лицо Сибил набегает тень, словно она только что услышала плохую новость или получила подарок, о котором не просила а в её глазах я вижу жалость. Внезапно я понимаю, что боюсь услышать то, что она собирается мне сказать. Неужели это имеет отношение к девушке, с которой выше все всё закончилось, не начавшись? Ох, прости, милая. Я озадаченно смотрю на Сибил. За что ты просишь прощения? Не понимаю, как он мог это от тебя скрывать. Я была на сто процентов уверена, что он уже все рассказал. Что рассказал? Сибил явно неловко, она нервно переплетает пальцы. «Так, я уже ничего не понимаю», — говорю я. «Знаю, Скай. Господи, не я должна тебе об этом рассказывать». Мое сердце превращается в кусок льда. Сибил облизывает губы, коротко вздыхает и вываливает на меня правду, словно резким движением срывает пластырь. «Эш сегодня не встречается со своим лучшим другом. Во всяком случае, не в том смысле, в котором ты подумала». Он поехал на его могилу. Зак мертв. Погиб пять лет назад. Меня как будто со всего размаха ударили в живот. Внутренности скручиваются в узел. Перед глазами все плывет. Нет, это не может быть правдой. Ты ошибаешься? Я слышала, как несколько месяцев назад они болтали по скайпу. Сибил вздыхает. Эш не упоминает о смерти Зака только потому, что не может до конца с ней смириться. Он продолжает с ним общаться. Это его способ преодолеть горе. Мне становится трудно дышать. Я вспоминаю письмо, которое Эш набирал в машине по пути на день рождения Сибил, Притворный разговор по скайпу. Как можно отрицать чью-то смерть? Эш, что на самом деле с тобой случилось, что ты так боишься кому-либо довериться? Как... как он погиб? В автомобильной аварии. Авария. Разбитая машина, вытатуированная на спине уэша Его рука, земля уходит у меня из-под ног. Эш был за рулем. Нет, Зак. Зак вел машину. У меня на языке вертится тысяча вопросов, но Сибил встает и уходит на кухню. Потом возвращается. У нее в глазах блестят слезы. В отличие от Эша, я свое отгоревала. Он потерял в той автокатастрофе своего лучшего друга, а я — своего парня и отца Элиаса. Не я должна была рассказывать тебе об этом, и мне жаль, что так получилось. Что касается остального, думаю, пора уже Эшу с тобой поговорить. Нет, это слишком. Слишком для одного раза. Получается, все это время меня водили за нос? А что я на самом деле знала об Эше? Ничего. Я общалась с призраком. Он ничего мне не рассказывал. Как будто не хотел, чтобы я ему помогла. «Скай, что ты к нему чувствуешь?» «Что я чувствую?» Вот уже несколько недель мы с Эшем старательно оберегаем друг друга от подобных мыслей. Веселая игра без последствий и без обязательств. Затянувшаяся шутка, единственная цель которой — удержать меня подальше от его секретов. Всё это время я не задумывалась о том, что на самом деле значит для меня наши отношения, и вот сегодня я не могу ответить на вопрос, Сибил. Я не знаю. Эш никому не откроет душу, Скай. Никогда. Даже мне. Он подпускал к себе только Зака, и тот до сих пор остается единственным человеком, которому Эш доверяет. До сих пор? Он пишет ему. Часто. Иногда каждый день. Сначала я читала его письма, но потом перестала. То, что он пишет, ты знаешь, это серьезно. Я тоже очень долго не могла оправиться, и мне было тяжело наблюдать, как Эш себя разрушает. Если бы я продолжила, то обрекла бы себя на медленное умирание. Он как будто отравлял все вокруг своим горем. Я предпочла отойти в сторону. Оставила его, чтобы жить. Ради сына. Я по голосу слышу, что Сибил не до конца верит в то, что говорит. Я пытаюсь поставить себя на ее место. Потом вспоминаю, какой чудесной мамой она стала, и понимаю, что она сделала правильный выбор. А я готова рискнуть, но остаться рядом с Эшем. Или буду спасать себя, как Сибил. А что там в этих письмах? Хочешь прочитать? У меня сохранился пароль. Не знаю. Это все таки личное, возможно, не стоит... Сибил снова садится рядом и кладет руку мне на плечо, словно хочет вернуть в реальность. «Да, не стоит. Но ты ведь хочешь их прочитать? Скай, я не просто так сказала о том, как хорошо ты на него влияешь. Ты смогла отыскать Эша там, где я его бросила. Сама того не зная, ты вернула его нам. И чтобы он не сорвался, ты должна понять, насколько он глубоко увяз. Если прочтешь письма Заку, то, наконец, увидишь настоящего Эша». Я молчу. Сибил встает, быстро пишет что-то на листке бумаги и протягивает мне. Письма с первого года не сохранились, и, поверь мне, это к лучшему. Я почистила почтовый ящик, когда решила, что больше никогда его не открою. Но я видела, что письма продолжали приходить. Сама того не желая, я беру у нее листок с паролем. А потом я должна буду тебе рассказать. Нет, Скай, о таком я никогда тебя не попрошу. Я возвращаюсь к себе в общежитие. Сердце отчаянно бьется, я взвешиваю все за и против. Мне бы понравилось, если бы Эш прочитал мои письма. Конечно, нет. А еще я ужасно боюсь того, что могу там прочесть. Верчу в руках сложенный в четверо листок бумаги. Может, разорвать его и положить конец сомнениям. Разворачиваю листок, потом складываю. Но только чтобы снова развернуть. Сибил записала пароль от почты а ещё адрес кладбища, того, где покоится Зак. Того, куда Эш отправился, чтобы окончательно потерять себя. Я как будто стою перед выбором — прочитать письма или все таки добиться правды у него.